Глава двадцать четвертая «Ты долго собираешься там стоять?» — спросил Роман. «Садись в машину и двигай за мной, только не гони, тебе надо привыкнуть к габаритам, по трассе еще ладно, а вот в городе рискуешь не вписаться». «Ром, но я не могу», — сдавленно прошептала Сашка, не смело прикасаясь к сверкающему белому боку. «Я не могу принять такой подарок». «Какой подарок?» — поднял бровь Еланский. «Все куплено за твои деньги, Саша». «Даже еще не куплена Машина в лизинге, оформлена на компанию. Твою, между прочим, компанию. И числится она теперь у предприятия на балансе. Так что ни о каком подарке речь не идет». Саша только беспомощно улыбнулась. Чтобы он ни говорил, это не имело значения. Сашка понимала, что машина взята для нее, а то, что на компанию, так сплошь и рядом так делают, удобно и ненакладно. Она открыла дверцу и попыталась взобраться на сиденье, но новая чёрная юбка была так узка, что проблематично было даже просто ноги переставлять, не то что их ещё и задирать. Роман между тем с интересом продолжал наблюдать, высунувшись из окна автомобиля. Он уже сообразил, в чём проблема, и с явным удовольствием ждал, как Сашка выйдет из положения. «А что тут ещё можно придумать?» Она подняла юбку чуть ли не до того самого места, откуда росли ноги, и уселась за руль. еланский с триумфальным видом несколько раз мерно хлопнул в ладоши, имитируя, видимо, бурные аплодисменты. А затем завел двигатель и выкатился из гаража к воротам. Сашка дрожащими от возбуждения руками вцепилась в руль и ослабила хватку лишь только когда вывернули на трассу. Роман ехал впереди, Сашка за ним, а когда стрелка спидометра перевалила за сто, ее охватила настоящая эйфория, захлестнула такая немыслимая волна чувств, что захотелось до упора вжать педаль газа, обогнать идущий впереди черный БМВ и понестись по шоссе, не сдерживая себя ни в скорости, ни в выражениях. Она обхватила руками руль и даже привстала на сиденье «Йо-ху!» и тут же завибрировал телефон. «Саша, не балуйся! Немедленно сядь на место!» «Рома, я не могу! Это так круто!» Сашка не смогла скрыть ликование в голосе и в ответ почувствовала его улыбку. Он точно улыбался. Сашка готова была остановить машину и кинуться ему на шею от такого состояния бесконечного счастья, что затопило ее купе с благодарностью своему Робин Гуду. Он ведь давно купил эту машину, еще до того, как переоформил компанию на Сашку и готовил ей сюрприз. М да, как-то вчера нехорошо получилось. А с другой стороны, что теперь? Она должна чувствовать себя обязанной Яландскому? Вот еще чего не хватало, не дождется, вполне приемлемая плата за все те семь лет ожидания, что она прожила без него. То, что Роман подарил ей машину, совсем не означает, что Саша должна теперь гостеприимно распахнуть двери своей спальни, хотя у него наверняка на этот счет были свои, как утверждала интуиция, диаметрально противоположные Сашкиным соображения. В городе она и правда немного занервничала, но присутствие Романа придавало уверенности в себе. Да и водители-соседи вели себя подозрительно-предупредительно, даже с долей опаски. Сашке стало смешно. Девушка-водитель за рулем новенького, только-только покинувшего салон автомобиля космической стоимости, в кого хочешь, вселит уважение к ПДД. А то и заставит объехать десятой дорогой. Она смотрела на чёрный автомобиль впереди, и её обволакивало тёплое, уютное ощущение безопасности, которое стало возникать всё чаще даже от простого присутствия Яландского, что уж говорить о его взглядах. Он и сейчас смотрел на неё в зеркало, она это чувствовала, а тут и вновь завибрировавший телефон подтвердил — «Сашка, перестань улыбаться всем без разбора. Я физически не могу останавливаться на каждом светофоре и выволакивать их из машины». «Кого, Ром?» «Мужиков, которые пялятся на тебя». «Рома, ты ревнуешь?» «Саша, ты флиртуешь?» Она быстренько захлопнула рот. В свете ее вчерашнего противостояния это и правда выглядело нелепо. «Но так занятно». Они приехали к офису, Роман припарковался первым, вышел из машины и стоял, наблюдая, как она, закусив губу, аккуратно пристраивает зад кроссовера между его БМВ и чьим-то Кайеном. А потом достал Сашку из машины и одернул ей юбку. «Все, теперь иди!» И, встав за спиной, нагло приложился обеими лапищами к ее собственному заду. Сашка возмущенно фыркнула и ускорила шаг. Вечером они точно так же возвращались обратно. Роман впереди, Саша за ним. Она попыталась поныть, попроситься отпустить ее ехать самой, но Еланский был неумолим. «Саша, или ты едешь за мной, или на работу будешь ездить, на велосипеде. Выбирай!» После ужина Роман уселся в детской игровой собирать автотрек для гоночных машинок. Теперь в доме была детская спальня и детская игровая комната. Дети, конечно, оба прилипли к нему. Илюшка даже пытался периодически повиснуть у отца на шее. Саша засела за ноутбук. А когда через время заглянула в игровую, увидела, что Роман с Дашкой увлеченно гоняют машинки, а Илюша только наблюдает за ними, вздыхая из-за отцовского плеча. Она не стала запирать двери спальни. Не из-за Романа, а из-за Даши, да и что-то ей в принципе расхотелось закрываться. В коридоре раздались шаги, Роман подошел к двери и остановился. И Сашкино сердце тоже остановилось, а потом он нажал ручку двери и отпустил. Постоял немного и ушел к себе, а она не знала, радоваться ей или расстроиться. Утром весь детский сад снова оказался под боком у Романа. Сашку это даже слегка задело. К ней никто так и не поскребся. Сразу потопали к отцу. И ладно, светлячок, но родная дочь. Впрочем, ему она тоже родная, так что пришлось смириться. А потом Роман снова улетел в Швейцарию. И Сашка поняла, что отчаянно по нему скучает. Она дождаться не могла, когда он вернется. Когда все улеглись спать, она пробралась в спальню Романа, легла на его неразобранную постель и вдыхала едва уловимый запах, исходивший от его подушки. И чуть там не уснула. К ней, кстати, утром дети не пришли. еланский вернулся на утро и с аэропорта приехал прямо в офис. Собрал в переговорной комнате совещание. Сашка нанесла гору бумаг, а когда совещание закончилось, сложила их стопкой — Решив разобрать у себя. Тут в дверь заглянул логист Костя. «Роман Станиславович, там Ангелина звонит. У вас труба отключена, а в приемной тоже никого. Она хочет, чтобы вы ее встретили. У нее самолет в три. Переключить?» Роман бросил быстрый взгляд на Сашу и недовольный на Костю. «Не нужно, Костя, я занят. Скажи, что встречу». И что-то в этих взглядах очень не понравилось Саше. Прямо так что на душе кошки заскребли. Она сложила папки, сверху бумаги и сгребла все сразу, чтобы не носиться туда-сюда по нескольку раз. Дождавшись, когда еланский выйдет, схватила за локоть убегающего айтишника Никиту и изо всех сил, демонстрируя равнодушие, спросила. «Ник, а Ангелина — это кто?» «Уварова. Дизайнер. Она для офиса дизайн разрабатывала» ответил тот, и Сашка едва удержалась, чтобы не обнять парня. Помешала гора бумаг в руках. «Что ты так скупо, Никит?» послышался язвительный голос Алки из отдела аналитики. Она обнаружилась справа от Сашки. «Ты как есть, скажи. Это любовница генерального Саня. Какой там дизайнер? Наш отдел все делал. Она заворачивала». А потом, как за свое выдавала. Сука редкая, а наш уши развесил. Руки сами собой разжались, папки повалились к ногам, а белые листы рассыпались веером по темным ламинированным панелям. Саша присела на корточки и принялась собирать их, и увидела пару знакомых рук с закатанными рукавами рубашки, что помогали ей собирать листы негнущимися пальцами. Сотрудников как ветром сдуло. Когда это он успел так загореть? Он слышал, слышал и ничего не сказал. Значит, это правда. Очередные грабли со звоном припечатали ее прямо в лоб. А она лишь продолжала ошарашенно хлопать ресницами, когда ей в руки сунули аккуратно сложенную стопку собранных листов. Сашка подняла глаза и встретилась взглядом с Романом. Он не отвел глаза, не смутился, Не стал ничего объяснять, просто посмотрел, подал бумаги, поднялся и ушел. А она осталась сидеть, понимая, что ноги ее совсем не слушаются. и Единственное, что ей хочется, исчезнуть из его жизни и никогда его больше не видеть. Роман уехал из офиса сразу же после совещания. По крайней мере, когда Саша вернулась в приемную, его в кабинете не оказалось. И теперь ей страх, как захотелось посмотреть на ту самую Ангелину, которая, как по всему выходила, была официальной любовницей еланского А какая роль при всем при этом отводилась Саша? Легкий, ни к чему не обязывающий флирт? га с переселением в собственный дом и переписыванием всего имущества. Но главное, Роман не относился к ней как к временному явлению в своей жизни. Сашка голову давала на отсечение, что нет. Даже то, как они целовались возле бассейна. Это было не просто мужское желание. Он хотел именно ее, Сашу. Точнее, Эй. И чем больше приближалось время к трем, тем сильнее становилось ее желание взглянуть на Ангелину. Саша уселась в кабинете Романа за его комп и принялась шастать по папкам. Если та разрабатывала дизайн помещения, и тогда у них завязались отношения с еланским то логично, что Ангелина Уварова присутствовала на открытии офиса. Осталось найти запись с открытия. Нужный файл нашелся почти сразу же в папке «Офис» под незамысловатым названием «Открытие». И увидела саши ее почти сразу. Черные, как смоль, волосы, тяжелые, блестящие. Темные, выразительные глаза. Губы пухлые, словно подколотые ботоксом. Только вот явно видно, что настоящие. И Сашку затопило отчаяние. Она подозревала, что девушка красива. Роман не стал бы размениваться. Но к тому, что та окажется его вовсе редкой красавицей, Сашка была совершенно не готова. Она, кусая губы, наблюдала за этой парочкой, и от тех искр, что пробегали между Романом и Ангелиной, вполне можно было разжечь костер. А заодно и изжариться на нем самой, потому что теперь представлять Еланского в постели с Ангелиной выходило совсем легко. А вот смириться с этим получалось плохо. Стоило лишь подумать, где они сейчас могут быть и что делать. Память тут же услужливо подсовывала кадры самого разного плана из опыта семилетней давности. Оставалось лишь вставить туда образ Ангелины. Когда распахнулась дверь, в кабинет вплыла Ангелина Уварова, а вслед за ней вошел Роман, Сашка едва успела закрыть файл и захлопнуть все окна. Он все-таки притащил ее в офис, Где-то на задворках мелькнула мысль, что он делает это специально, мстит за бассейн. Но глядя на черноволосую красавицу, что в жизни оказалось еще лучше, чем на видео, такое допущение показалось чересчур самонадеянным. Девушка обернулась к еланскому с немым вопросом в глазах. «Все правильно. Секретарь в кресле генерального — не такое частое явление». Но Роман сделал вид, что ничего особенного не случилось — И Сашка поспешила оставить кабинет. И поймала на себе внимательный взгляд Романа. Он в самом деле ждет, что она устроит сцену ревности, не дождется. Она стояла у окна, пытаясь унять нервную дрожь в пальцах, когда из кабинета вышел Роман и подошел к кофемашине. Сашка даже оборачиваться не стала. Пусть только попробует заикнуться, чтобы она сделала кофе этой губастой грымзе. Точно по миру пойдет. Еланский, видимо, не лишён был инстинкта самосохранения, сделал сам две чашки кофе и скрылся в кабинете. На Сашку он не смотрел. В офисе парочка пробыла недолго. Роман, уже стоя в дверях, сообщил потолку, что его сегодня не будет. А Ангелина при этом с очень странным видом наблюдала за Сашкой. И та на её фоне чувствовала себя бледной и невзрачной. Что ж... Пусть это теперь будут проблемы потолка». Лишь только за ними закрылась дверь, Саша выждала немного, поднялась, подхватила сумку с ноутбуком и направилась к парковке. Но там ее ждал сюрприз. «Александра Михайловна. За ней следовал молодой человек. Сашка помнила, что он входил в их службу безопасности. А вот как зовут его, позабыла». «Роман Станиславович сказал, чтобы вы одна никуда не выезжали. Садитесь в машину и поезжайте за мной». Она ее возмущенное возражение лишь развел руками. «Ничего не знаю. Разбирайтесь с ним сами. Мне сказано, я выполняю, иначе приказано запереть вас в офисе». Это уже точно был перебор. Сашка, злая как собака, села за руль и с силой хлопнула дверцей. Этот самоуверенный индюк мало того, что развлекается в свое удовольствие, в то время как она должна заниматься теперь уже двумя детьми, так еще и указывает, что и как ей делать. Но дальше приопираться с парнем не стала. Завела двигатель и ехала до самого дома вслед за серебристым мерсом Игоря. Дети как чувствовали ее настроение, капризничали. Даже Дашка, которая вообще не отличалась плаксивостью, Они оба как будто сговорились довести Сашу до точки кипения. А потом еще вспомнили, что Роман обещал сегодня вернуться и прокатиться к озеру. Ей с трудом удалось успокоить разошедшуюся малышню. Пересказав все сказки, перепев все песни, даже последние шлягеры вспомнила, она, наконец, уложила детей. Но уходить из детской не хотелось. Саша осторожно подвинула дочку и легла рядом, прижавшись к ее головке и вдыхая родной запах. Роман никогда не принадлежал Саше и не будет принадлежать. Жена, любовница, другие женщины, которых, судя по доходившим до нее сплетням, вокруг него было полно. Она не собирается брать номерок и терпеливо дожидаться своей очереди. А ее девочка всегда будет с ней, что бы ни случилось. «Жили как-то без еланского и дальше проживут». Она незаметно уснула, а затем проснулась от неясного шума, поднялась и выглянула в коридор. Шум шел снизу, Саша подошла к лестнице и увидела, как по холлу неуверенно ступает Ангелина, а ее безуспешно пытается остановить охранник, причем Романа нигде видно не было. Увидев Сашку, Ангелина оторопела, остановилась на миг, оттолкнула охранника и поднялась по ступеням. «Зачем ты вошла?» — раздался за спиной у Сашки голос Романа, но она даже оборачиваться не стала. «Я сказал тебе сидеть в машине». «Ну что ты, Ромочка, если бы я осталась в машине, я не узнала бы, кто у тебя живет. Только теперь Саша увидела, что Ангелина была не совсем трезвой, точнее, пьяной в усмерть». Она неустойчиво держалась на ногах и все время хваталась за перила. И тогда Саша обернулась. «Роман Станиславович, здесь спят дети. Ваша знакомая слишком шумно себя ведет. Потрудитесь убрать ее из моего дома, иначе вам придется убраться вслед за ней». И получила редкое удовольствие, увидев, как охренел Еланский. «Рома, что она себе позволяет?» презрительно скривила губы Ангелина. «Кто она такая?» «Я хозяйка этого дома», ответила Сашка в полном смысле слова, глядя на Уварову свысока, поскольку стояла на несколько ступенек выше. «И если вы немедленно не покинете его, я вызову полицию». Роман находился в совершеннейшем ступоре, но когда Саша повернулась, чтобы уйти к себе, Она с изумлением поймала его взгляд, в котором плескалось восхищение, одобрение. Она не знала, что и думать, но одно было ясно точно. Роману понравилось, что Сашка выставила из его собственного дома его любовницу. Он точно больной или извращенец. Роман взял Ангелину за локти и повел вниз. Сашка не стала дальше рассуждать, нашла папку с документами, разорвала каждый на аккуратные клочки, сложила обратно и подсунула еланскому под дверь спальни, а сама направилась в гардеробную собирать вещи.